Глава 31. Побег. Утро пятницы ничем особенным не ознаменовалось. Девушки едва сползли с кроватей, Вера потащила Любу на пробежку, а Изольда хлопотала на кухне. Она с упоением готовила очередной диетический шедевр. На этот раз девушек ожидал чудесный во всех смыслах этого слова завтрак. На столе стояло три одиноких стакана с густой жижей подозрительного серо-грязного цвета, и больше ничего. По словам шеф-повара Изольды, смузи из овсяных хлопьев, кокосового молока, банана, творога и ещё чего-то абсолютно несъедобного зарядит их энергией и поможет сохранить тонус на целый день. Она была права. С трудом впихнув себя мерзкую жидкость, девушки взбодрились. Всех дружно передернуло Поморщились, вздохнули, отставили опустевшие стаканы и начали собираться под дружное урчание голодных животов. Изольда сжалилась над девушками и разрешила унять возмущение желудков хрустящими хлебцами. Вкуса в них тоже было мало, но хоть что-то. «Что-то не хочется мне на диете сидеть», — хрустя грустно промямлила Люба. «У Демьяна, говорят, будут знатные шашлыки на дне рождения, а?» Изольда хитро посмотрела. «Ты точно решила не ездить?» «Точно, но если ты меня сдашь, я тебя урою», – пригрозила Люба. «Любка, тогда начинай копать сейчас, для такой туши, да после такого завтрака, пока выроешь траншею, месяца три пройдет», – откалывала злобная от голода Вера. «Я, между прочим, 5 килограммов сбросила. Вы сами заявили, что хотите стать стройными, как я». Люба с Верой переглянулись, обнялись и крикнули Изольде. «Ты можешь измерить нас по линии талии?» «Могу. А зачем?» «Как зачем? Чтобы понять, сколько нам еще худеть осталось, чтобы достичь твоих габаритов». Изольда схватила веник и начала гонять девчонок по комнате. Виск раздавался такой, что соседи стали стучать в стенку. «Баба-яга, приземляйся, ставь уже свою метлу в угол и давай собираться в универ», – примирительно проговорила Вера. «Я тебя на даче в сугроб закопаю. И тебя, Любка», – пригрозила Изольда. «Вера, будешь закапана дважды, за себя и за меня». Засмеялась Люба и пошла подбирать свитерок к брюкам. Он обязательно должен был гармонировать с нашейным платком и цветом туши на ресницах. Никогда ранее вопрос выбора не стоял так остро. От советов Изольды и Веры хотелось засунуть голову под одеяло и не слушать. Кое-как нарядив Любу, девушки принялись за Изольду. Ее новая помада от Зиора непременно требовала выгулки. Но вот беда. Даже не беда, а настоящая катастрофа. Она не подходила под цвет ногтей. Девушке срочно пришлось снимать вчерашний лак. «Это хорошо, что у меня не гель», — радовалась Изольда. «А то пришлось бы целый месяц в одной и той же помаде проходить». С Верой оказалось проще всего. Ногти короткие, покрыты бесцветным лаком. Ресницы от природы длинные. Опять же, с волосами целая проблема. Непослушные кудри топорщились во все стороны. «Вера, вот нафига ты с мокрой головой спать ложишься? Опять похожа на домовёнка Кузю. А давай мы тебя теперь так звать будем?» Не удержалась от замечания Изольда. Наконец, не прошло и часа, как девушки выплыли из комнаты и направились в университет. Все лекции Люба думала, как бы тактично намекнуть Демьяну, что она не хотела ехать на дачу. Сегодня у них не было индивидуальных занятий, и Люба решила найти парня на большой перемене. Но, как назло, его нигде не было. Если раньше он постоянно маячил перед глазами, то когда был нужен, словно провалился сквозь землю. Девушка подошла к расписанию, посмотрела, в какой аудитории он может находиться, и направилась туда. Подойдя к кафедре, а она оробела, Демьяна увидела сразу. Он стоял, прислонившись к подоконнику, а около него крутилась девица в обтягивающей юбке. На ней был обтягивающий топ с глубоким вырезом. Люба смутилась, повернулась и собралась идти, как услышала голос Демьяна. «Бурыгина, привет! Соскучилась?» Он шлёпнул по ягодице девицу. «Отойди на безопасное расстояние. У меня деловой разговор». Та кинула любо оценивающим взглядом, видимо, не нашла ничего опасного и прошла к компании девчат, покачивая при этом бёдрами. Демьян скрестил руки на груди и выжидательно уставился на Любу. Уши пылали, словно её только оттаскали за них. Она попыталась убрать выбившиеся волосы но руки дрожали бурыгина у тебя дело или ты пришла на меня посмотреть усмехнулся он но с места не сдвинулся люба заметила что она стала центром внимания сама себе напоминала собаку которая опустив голову и повиливая хвостом подходит к хозяину потом останется только лизнуть руку и дождаться пока тебя потреблют по холке где демьян «Поговорить надо!» «Я весь во внимании!» Заметив, что Люба скользнула взглядом по толпе, громко произнёс «Уши все заткнули! Мне военную тайну сейчас поведают! Но, ты видишь, нас никто не слышит! Говори!» Люба обернулась. И правда, студенты сделали вид, что заткнули уши. «Паяц!» — сказала она. Развернулась и пошла прочь. Позади раздались быстрые шаги. Демьян схватил ее за руку и резко развернул. «Пусти, клоун!» Ей было очень обидно. «Говори, чего приходила?» Демьян сделал вид, что не замечал ее дерганий. «Я хотела... Я хотела сказать, что не могу поехать на дачу. Прости. Вот...» Она выдохнула и посмотрела ему в глаза. В его синие бездонные глаза. «Ледяные, как у снежного короля». Он в изумлении поднял одну бровь. «Это корпоратив. Кто не с нами, тот против нас. Вопрос твоего присутствия не обсуждается. Лучше не спорить. Обещаю, что там тебя никто не посмеет обидеть. Никто, кроме меня». И он сощурился в луковые улыбке, а потом добавил «Шутка». «Твои девчонки тоже будут». «Хорошо, тогда еду», – согласилась Люба, а сама подумала, что не стоит его убеждать в обратном. Он с подозрением посмотрел на девушку. «Уж какая-то она слишком покорная, словно и не Бурыгина». После занятий его команда, как обычно, собралась на собрание. Неожиданно, уже под самый конец, Любовь подала голос. Все удивленно повернули к ней головы. «Я не поняла вот этот момент...» Вопрос к праву не имел никакого отношения, поэтому объяснять его взялся инженер. «Откуда это следует?» снова спросила Люба. Парень повторил второй раз. «Я это поняла, но где могу найти объяснение этому в проекте?» Парень начал заводиться. Команда с любопытством наблюдала за этими двумя. «И все-таки... Вот я сторонний человек...» «Не имеющий технического образования. Как я могу знать, что это так? Доказательства где?» Голос девушки уже не был тих. Скорее, она напоминала учителя начальных классов, который спокойно и в то же время требовательно спрашивал с ученика его домашнее задание. Парень перешел на повышенные тона. «Демьян, уйми ты эту! Набрали чайников! Теперь вместо того, чтобы заниматься делом, «Тратим время на ликбез!» – кипятился он. Все посмотрели на руководителя проекта, а тот, в свою очередь, не отрывался от экрана, листая страницу за страницей. Маргарита, как всегда сидевшая в углу, пренебрежительно посмотрела на девушку. «Тупица! Натуральная курица!» Молчала бы уж, чтобы не показывать свою ограниченность. Рита понимала, что незаслуженно докапывалась до неё – но ничего не могла с собой поделать». «Бурыгина права». Вердикт Демьяна поверг всех в шок. «Из документации не ясно, откуда взялись эти цифры. Инженеры, внесите корректировки до вторника». «Но, Демьян, это же очевидно!» Возмутился тот, который только что спорил с Любой. «Это нам с тобой очевидно. Мы не знаем, кто будет в комиссии». «Молодец, Бурыгина! Подметила!» Девушка зарделась от похвалы, опустила глаза, которые начали предательски слепаться. Губы невольно растянулись в улыбке. Маргарита со злостью прикусила губу. Ее задела не сама похвала, а тон, которым она была произнесена. После собрания Люба резво поскакала к машине Демьяна, чем вызвало у него недоумение. «Так, чем обязан?» «Как чем? На тренировку же едем!» «Садись!» Он посмотрел на часы. «Только в одно место по дороге заедем, мне надо купить защиту вратаря!» усмехнулся. «Ты в хоккей начал играть?» спросила Люба, устраиваясь поудобнее. «Похоже, что план, который они ночью разрабатывали с девчонками, работал». Демьян интуитивно начинал бегать от того, кто лип к нему. «Не хочу остаться инвалидом после общения с тобой. А вообще, ты в курсе, что отсюда до спортцентра ходит прямой автобус?» «В курсе». Любе показалось, что ей дали пощечину. Стало обидно до слёз. «Я думала, что ты, как куратор, будешь теперь всегда меня подвозить». «Ты ошиблась. Это называется не куратор, а водитель такси». «Ладно, садись, довезу тебя до гранита. К администратору подойдёшь, оформишь членство клуба». Демьян сел за руль. Люба была настроена решительно. Она собиралась завести какой-нибудь разговор, который не переваривают мужчины. Например, про шопинг. Изольда ещё посоветовала грузить его намёками типа «Хочу шубку», «Хочу на Мальдивы». Люба, которая никогда не умела и не любила ничего просить, не знала, с чего начать. Пространство начинало сужаться, кислород заканчивался. Лёгкие наполнялись парами его парфюма. Он проникал к ней в кровь, пальцы леденели, а губы сохли. Она понимала, что остаться тет-а-тет -тет был абсолютно плохой идеей. А всё Верка с Изольдой. Обещали, что он от неё сбежит. он никак не сбегал. Сидел спокойно за рулем, смотрел на дорогу и не обращал никакого внимания на то, что она на грани обморока. «Демьян, а, Демьян, я на Мальдивы хочу!» После затянувшейся паузы выдала Люба. Они подъезжали к светофору. Парень от неожиданности резко повернул голову в ее сторону и раздался глухой стук. «Твою же мать, Бурыгина!» – выругался Демьян. Его машина поцеловала впереди стоящий Хёндай, из которого вышел мужчина средних лет и подошёл к багажнику. Демьян включил аварийку и, бросив сухое, «сидеть и ничего не трогать», выскочил из машины. «Крутые! Чё, права купили? Зачем учиться ездить? Конечно! Теперь полдня убьём почём зря!» ворчал под нос пострадавший. Толпа любопытных собралась мгновенно. Народ стоял прочно на стороне владельца «Хендай». Все громко обсуждали аварию и мажора, беспредельщика. Но парень, казалось, их не слышал. Он присел на корточке, посмотрел на место соприкосновения машин. «Поехали в ГИБДД», – бросил Демьян водителю «Хендая». сфотографировал машины с разных сторон и направился к своей. «Бурыгина, за какие грехи ты свалилась на мою голову?» – спросил парень у девушки, заводя машину. А Люба уже судорожно подсчитывала, сколько теперь она ему будет должна с учётом побитой крутой иномарки. Арифметика складывалась далеко не в её пользу, отчего сердце ухнуло и виски больно заныли. Толпа любопытных уже рассосалась. Драки не случилось. Мажор пистолетом не размахивал. Закатать в асфальт владельца легковушки не обещал. скуката Демьян закинул Любу в гранит. «Меня дождись! Я тебя сразу отсюда на дачу заберу!» – крикнул ей вдогонку и поехал в ГИБДД урегулировать вопрос. Времени до тренировки еще было предостаточно. И Люба решила заняться оформлением абонемента. Она подумала, что неплохо было бы сразу включить бассейн и сауну. Но ценник клуба быстро вернул ее на землю. «Хорошо, я тогда беру месяц бокса». Люба достала документы для оформления. «Наверняка рядом с университетом должна быть секция не хуже этой, но дешевле в разы». «На вас выписан абонемент до конца года», — сказал администратор. «Да», — Люба соображала, что же делать. «Деньги найти можно, но она не видела смысла платить такую сумму за какую-то...» «Да, три раза в неделю групповые тренировки. И раз индивидуальные. Давайте ваш паспорт». Девушка полезла в сумку, соображая, как бы достойно отказаться. «Знаете, я карту дома забыла. До свидания». «За апрель и июнь оплатите позже, а до мая у вас оплачено «Да, я могу знать, кем?» Зачем-то спросила она. «Вами. Вот договор. Надо только паспортные данные внести». Администратор взяла из рук Любы паспорт, быстро застучала по клавишам. «Подпишите и получите чек». подала Любе документы. Сбежать из клуба не получилось. На диванчике, разглядывая ее с какой-то линцой, сидел Тимур. «Сегодня у нас индивидуалка еще раз, а со следующей недели групповые», пояснил он, поймав ее взгляд на себе. В этот раз, благодаря стараниям Веры, тренировка прошла лучше, да и Тимур гонял не сильно. В какой-то момент Люба даже стала ловить кайф от процесса. На последние полчаса все равно оказались мучительно сложными. Демьян в граните не появился, а ждать его Люба не собиралась. Ей его отсутствие было только на руку. Девушка вышла на крыльцо, вдохнула в себя морозный воздух, с удовольствием потянулась, увидела, что к остановке подошел ее автобус, побежала, поскользнулась. Последние метры прокатилась, словно на коньках, и плавно въехала в ступеньки. К счастью, сразу несколько сердобольных рук помогли девушке подняться. Смущённая, она поспешила забраться в автобус, который оказался полупустым, плюхнулась у окна и стала рассматривать морозную живопись. До вокзала доехали без пробок и с короткими остановками. Даже замёрзнуть не успела. Красота! А пятницам в родной город Любы отходил ночной поезд. Он, словно шелудивый пёс, останавливался на всех полустанках и приезжал в её края только ранним утром, в то самое время, когда ночная зимняя мгла ещё не разбавлена розовыми разводами солнечной кисти. Именно на этом поезде она и любила ездить, слушать вой ветра за окном и дремать под мерное укачивание колёс. Ду -тук, тук С нетерпением ждала поездки, предвкушая расслабляющую романтику дороги. В железнодорожной кассе народу тоже почти не было. Везение её преследовало. Любе досталась нижняя полка-купе по безобразно низкой цене. Чудо какое-то. На сэкономленные деньги отправилась ужинать в небольшую кафешку поблизости. После завтрака от Изольды Живот сводила от голода. Пообедать не успела из-за перепалки с Демьяном, а перед тренировкой успела заживать только один банан да запить йогуртом. Так что отвела душу и наелась того, что было под строгим запретом диеты. Вечерний рацион Любы сегодня включал салат с корейской морковью и сыром, жареную курицу с макаронами и два чебурека с картошкой. Желудок обрадовался протесту хозяйки против жестокого здорового питания и благодарна затих. Теперь со спокойной душой можно было идти на вокзал, в зал ожидания. По пути прикупила женский роман в мягкой обложке под названием «Томные ночи» или «Я всегда тебя любила». Удивилась самой себе, никогда раньше ее не привлекала подобная чтива, но всё бывает в первый раз. Мозгу тоже нужен отдых от научных сведений». Сюжет книги, кстати, затянул с первых строк. С космической скоростью бегала глазами по строчкам и не заметила, как пролетели два часа. Вдруг Любе показалось, что за ней наблюдали. Она с трудом оторвалась от трепетного эпизода и на всякий случай обернулась, усмехаясь собственной подозрительности. Не успела перелистнуть страницу, как объявили, что поезд подойдет на первую платформу. Отлично, не придется бежать по переходу. Девушка закинула рюкзак на плечо и поспешила к поезду. Уехать хотелось как можно скорее. Все мысли были только об отправлении. Еще чуть-чуть, и план ее бегства можно считать полностью реализованным. Забралась в вагон и выдохнула. Здесь стояла тишина и покой. Купе, куда зашла Люба, было пустым. Только что отсюда вышла семья. Девушка села на свою полку, бросила рюкзак рядом и подобралась к окну. Поезд дёрнулся и медленно тронулся, постепенно набирая скорость. «Ура! У неё получилось! Она отправилась домой!»